Видите ли, в фамилиях парсов ударение всегда на первом слоге. Сэр Артур кивает. «Так вот, мистер Эйдлджи, мне бы хотелось, чтобы вас профессионально осмотрел сэр Кеннет Скотт. Его приемная на Манчестер-сквер. Если вам угодно, но... За мой счет, разумеется. Сэр Артур, я не могу. Можете и сделайте». Это он говорит негромко, и Джордж впервые улавливает шотландскую манеру в произношении некоторых звуков. «Вы ведь не нанимаете меня в сыщики, мистер Идолджи? Я предложил...» «Предлагаю свои услуги. А когда мы выиграем для вас не только полное оправдание, но и большую сумму в компенсацию за ваше незаконное заключение...» Я, возможно, пришлю вам счет мистера Скотта. Хотя, возможно, что и нет. Сэр Артур, я ни секунды не предполагал, когда писал вам. Да, конечно. Как и я, когда получил ваше письмо. Но так уж вышло. И вот мы здесь. Деньги значения не имеют. Я хочу вернуть мое доброе имя. Я хочу вновь получить право быть солиситором. Получить разрешение вновь открыть практику. Жить тихой, полезной жизнью, нормальной жизнью. Разумеется. Но я не согласен. Деньги имеют огромное значение. И не просто как компенсация за три года вашей жизни. Деньги, кроме того, символ. Британцы уважают деньги. Если вас оправдают, публика будет знать, что вы невиновны. Но если вам, кроме того, заплатят деньги, публика будет знать, что вы абсолютно невиновны. А это огромная разница. Кроме того, деньги докажут, что в тюрьме вы оставались только из-за коррумпированной бездеятельности Министерства внутренних дел. Джордж, осмысляя этот довод, медленно кивает сам себе. На сэра Артура этот молодой человек произвел впечатление. Он как будто обладает спокойным и вдумчивым умом. Полученным от шотландской матери? Или отца священника? Или это результат их благотворного смешения? Сэр Артур, могу я спросить, христианин ли вы? Теперь настало очередь Артура растеряться. Он не хочет обидеть этого сына деревенского прихода, а потому отвечает собственным вопросом. Почему вы спрашиваете? Я, как вы знаете, рос в доме священника. Я люблю и уважаю своих родителей. Естественно, в детстве разделял их верование. И могло ли быть иначе? Сам я никогда бы не стал священником, но я принимал изучение Библии как лучшее руководство для ведения честной и достойной жизни. Он взглядывает на сэра Артура, проверить, как тот реагирует. Мягкость глаз и наклон головы поощряют его продолжать. Я по-прежнему считаю их наилучшим руководством. Я думаю, что законы Англии — наилучшее руководство для того, чтобы общество в целом могло вести честную и достойную жизнь в дружном единстве. Но затем начались мои... мои испытания. Поначалу я воспринимал происходящее как злополучный пример неверного употребления закона. Полиция допустила ошибку, но ее исправит судьи полицейского суда. Судьи сделали ошибку, но ее исправит суд квартальных сессий. Суд квартальных сессий допустил ошибку, но ее исправит Министерство внутренних дел — и, я надеюсь, ошибка еще будет исправлена, Министерством внутренних дел. То, что произошло, — источник большой боли и, по меньшей мере, крайних неудобств. Тем не менее, закон, в конце концов, восстановит справедливость. Вот во что я верил и все еще верю. Однако все оказалось много сложнее, чем я вначале предполагал. Я прожил жизнь в пределах закона — то есть принимая закон как свое руководство. А христианство служило нравственной поддержкой вне его. Для моего отца, однако. И тут Джордж делает паузу, но не в поисках нужных слов, подозревает Артур, а из-за их эмоциональной нагрузки. «Мой отец теперь в годах и слабеет. Не то чтобы я хотел пойти ему наперекор. В Льюисе и Портленде я, естественно, посещал богослужения». И все еще хожу в церковь по воскресеньям. Но не могу утверждать, что мое заключение укрепило во мне веру. Он позволяет себе осторожную, горьковатую улыбку. Как не может утверждать мой отец, что число прихожан в Сент-Марке и окрестных церквах за последние годы возросло? Сэр Артур оценивает странную формальность этих вступительных фраз, словно в них упражнялись и переупражнялись. Нет, это слишком сурово. Что еще делать человеку на протяжении трех лет тюрьмы, как не превращать свою жизнь, свою запутанную, непропечатанную, недопонятую жизнь в нечто напоминающее свидетельское показание? Ваш отец, я полагаю, сказал бы, что мученики не выбирают свой жребий и, возможно, даже не понимают происходящее. Быть может. Но то, что я сейчас сказал, на самом деле не вполне правда. Мое заключение не укрепило мою веру, совсем наоборот. Мои страдания были абсолютно бессмысленными, как для меня и как пример для других. Однако, когда я сказал отцу, что вы согласились встретиться со мной, он воспринял это как часть видимой цели Бога в мире. Вот почему, сэр Артур, я и спросил, христианин ли вы? Так ли, не так ли, но это ни с какой стороны не может воздействовать на аргумент вашего отца. Бог, несомненно, выбирает наиболее пригодное орудие, будь то христианин или язычник, верно? Но вы не должны быть мягким со мной. Да. И вы не найдете во мне склонности к уклончивости, мистер Идлджи. Что до меня, то я не понимаю, каким образом ваше заключение в Льюисе и Портленде и потеря профессии, как и вашего положения в обществе, могли составить цель Бога. Мой отец, должен я объяснить, верит, что этот новый век внесет заметно большую гармонию в сближение раз, чем было в прошлом. А это и есть цель Бога. Я же предназначен послужить своего рода вестником, или жертвой, или тем и другим. «Ни в коей мере не критикуя мнение вашего отца», — говорит Артур тактично, — «не могу не подумать, что заключайся цель Бога в этом, ей больше содействовало бы обеспечивать вам великолепную карьеру солиситора и тем показать другим наглядный пример сближения рас».